Командир, мессер, сбил. Изумленно пробормотал солдатик и восторженно заорал «Ура!» И все заорали в ответ. Я дождался, пока вопли утихнут, и вскинул руку. «Гарбус, я, товарищ командир!» «Всем по два наряда вне очереди за нарушение звуковой маскировки. Последовательность отработки определишь сам». «Так точно, товарищ командир!» — бодро отрепортовал старшина. Я бросил взгляд в небо. Если пилот успел передать, что он наблюдает на подлете к болоту, следующий самолет должен был появиться минут через 30-40. Если нет, позже, но появится обязательно. Я собирался садить с небес его. А до того времени люди вполне успеют домыться. А бундирование немного подсохнуть. Я кивнул своим мыслям и опустился на траву. Следующий самолет объявился где-то часа через полтора. Я неодобрительно качнул головой. Как-то не похоже на немцев. Или они уже просто настолько привыкли к непрерывным победам, что расслабились и оборзели? Тогда все будет еще легче. Чем мне представляться, во всяком случае, на первом этапе. Второй самолет я снял двумя пулями, после чего приказал сворачивать пастерушку и готовиться к движению. Расчитывать, что второй пилот повторит ошибку первого, я бы не стал. Поэтому теперь следовало поторопиться, пока по переданным пилотам координатам не нанесут артиллерийский удар и не подтянут сюда пару рот автоматчиков. Так, во всяком случае, по моему мнению, должен был поступить любой грамотный командир. Артиллерийского удара мы не услышали, а вот перестрелка с моими орлами, десяток которых, конечно, из первых пяти десятков, я оставил поиграть с немцами в прятки, до нас донеслась. Впрочем, вскоре она начала отдаляться, а потом и совсем затихла. При нынешнем уровне подготовки немецкие вспомогательные части, а вряд ли какой командир позволил бы отвлекать на поимку бежавших пленных боевые, были моим ребятам не конкуренты. Так что не поводили, так что те поводили их до темноты, да потом броском оторвались, уйдя к назначенной мной точке рандеву. За следующие 4 дня мы продвинулись мало, потому что я резко взвинтил интенсивность занятий. Поскольку я лично не мог охватить все две с половиной сотни новобранцев одновременно, эффективность первого этапа обучения заметно упала. Но все равно к концу недели я собирался начать этап скачкообразного изменения физических кондиций. Вследствие того же фактора, Он должен несколько растянуться по времени. Ну ничего, еще пара-тройка недель и... Ух, оторвемся!» Автомобиль затормозил и остановился. Курт распахнул дверцу кубели-бвагена и выбрался наружу, инстинктивно чуть помочившись. Рана еще побаливала. Ему пришлось выдержать непростой разговор с отцом и просто целую бурю с матерью, чтобы настоять на своем и все-таки вернуться сюда. В смысле не только на службу, но и на Восточный фронт. Гергауптман, чем могу помочь? Курт обернулся. Перед ним предупредительно застыл капрал с повязкой дежурного по штабу. Доложите генералу, что прибыл Гауптман фон Зейеншанце. Коврал лих отдал честь и исчез. Курт стянул с руки перчатку из тончайшей лайки и обнаженной рукой потер лицо. Ну вот он и здесь. Теперь предстояло решить, что же делать дальше. Где искать? Курт покосился на двор, забитый машинами, мотоциклами и людьми, которые пребывали в вечной суете, столь свойственной всем штабам высокого уровня окруженным разветвленной системой службы, где ежедневно решались тучи повседневных вопросов, и вздохнул. Пока в голове ни одной разумной мысли. «Кергауптван, генерал ждет!» Курт обернулся. Давишник опрал снова возник, будто чертик из табакерки. Курт кивнул и двинулся в сторону распахнутых дверей, через которые то и дело входили и выходили люди. — Ладно, — как говорил реки Наполеон Бонапарт, — главное вязаться в бой, а там посмотрим. — Кур, ты мальчик мой! С какой миссией ты навестил меня теперь? Опять будешь недреманным оком ОКХ? — весело спросил невысокий, ладно скроенный мужчина в генеральском мундире, поднимаясь из-за стола и распахивая объятия навстречу молодому офицеру. «Не совсем, дядя Гейнс», — улыбаясь в ответ, сообщил Курт. «Хотя должен тебе сказать, что ОКХ не слишком довольны темпами продвижения, но неявно отстают от запланированных». Генерал нахмурился. «Они там у себя в Берлине думают, что все всегда развивается согласно тем планам, которые они нарисовали. А это не так». «Уж меня-то не стоит упрекать в том, что я нарочно торможу продвижение. Как мог, я двигался гораздо быстрее всяких планов. Кстати, во Франции они меня ругали именно за это. Лучше бы вздрючили Канариса, так ошибиться с количеством войск вдоль границы. Да и вообще, русские не французы». Большинство из них дерется даже в безнадежной ситуации, пусть и не слишком умело. Но когда в сторону твоих солдат в ситуации, когда все уже ясно и нет никаких шансов продолжают стрелять, ты все равно несешь потери. Причем теряется не только личный состав и техника, но и время. Вот отсюда и отставание. Курт шутливо вскинул руки. «Дядя, дядя, я уже сдаюсь. Тем более, что весь твой запал не к месту. Я откомандировал на фронт на три месяца, и потому не смогу в ближайшее время изложить твою точку зрения руководству. А через три месяца они все равно найдут, в чем тебя обвинить. Только, скорее всего, уже в другом». Генерал несколько мгновений еще в запале Сердито смотрел на молодого офицера, но потом лицо его смягчилось, и в глазах вновь заиграли веселые искорки. — Ладно, прости, просто эти снобы из Берлина меня уже достали. — Садись, — предложил он, указывая на два кресла, стоящие рядом с небольшим столиком. — Кофе? — У меня есть, настоящий, бразильский. — Хотя вы у себя там, в Берлине... Наверное, и так им избалованы. Нет, не избалованный, негромко рассмеялся Курт. В столовое управление теперь подают эрзац. Блокада англичан не способствует доступности колониальных товаров, поэтому я не могу отказаться от столь заманчивого предложения. Линдаман, возвысил голос генерал и бросил возникшему в дверях адъютанту. «Давай кофе!» После чего вновь развернулся к гостю. «Как отец?» «Хорошо. Фюрер ему благоволит. Ходят слухи он собирается поручить отцу нечто новое, и, скорее всего, на этот раз не из области вооружений. Фюрер считает, что русская кампания практически выиграна. Судя по докладам, поступающим в ОКХ, потери русских в живостили просто чудовищные. Их армия исчезает, будто лед на солнце, и нет никаких оснований считать, что их удастся компенсировать, особенно в командном составе. Солдата теоретически можно обучить за несколько недель, а вот с офицером, особенно среднего звена, такого не сделаешь. Так что даже если Сталин и наберет новых солдат, командовать ими будет некому. Генерал прищурился. «Ты собираешься разжевывать мне прописные истины?» Курт смутился. «Простите, дядя». В этот момент дверь кабинета распахнулась, и в него плавно вплыла фрау с весьма впечатляющей фигурой. В руках она держала массивный серебряный поднос, который, казалось, просто стоял на ее бюсте. На подносе сверкали Костяной белизной, две чашки с дымящимся кофе, кофейник, молочник, сахарница с рафинадом и серебряными щипчиками и вазочка с печеньем. Расставив все это на столике, дама удалилась, сопровождаемая весьма лестными мужскими взглядами. Генерал поднял свою чашку, отхлебнул и заговорил. — М-да... «Что же касается твоих слов, то я согласен с фюрером. Хотя в этой области я не был бы столь уж категоричен, ведь откуда-то русские взяли офицеров, чтобы сформировать эту лишнюю почти сотню дивизий, о которой Канарис даже не подозревал? Значит, мы не знаем как минимум о нескольких их военных училищах. И бог знает еще о чем». — Ну да хватит об этом. Насколько я понял, у тебя свободное назначение. Чем ты планируешь заняться здесь, на фронте?